Все чокались с Броуди, пили за его речь, за его будущее. Кто-то пил разбитым фальцетом. Пакстон кричал, что он тоже хочет сказать речь, но на него никто не обращал внимания. Второй игрок в шашке пытался рассказать какой-то длинный, запутанный, неприличный анекдот. Было спето несколько песен, причем все хором подтягивали. Но вдруг в роуде настроение которого переменилось, который теперь оставался холоден и высокомерно безучастен среди общего веселья, резко отодвинул стул и встал, намереваясь уйти. Он всегда ценил эффект таких неожиданных уходов, гордился выдержкой и достоинством, с которыми уходил в тот именно момент, когда еще можно было ретироваться величественно, с честью предоставив этим перепившимся свиньям орать песни и разглагольствовать, сколько душе угодно. — В чем дело, старина? Неужели вы уже домой? — закричал мэр. — Ведь еще даже двенадцати не било. Побудьте немного с нами, выпьем еще по одной порции смеси. — Женушка, небось, дожидается, да? — сладеньким голоском пробормотал Грирсон. «Я ухожу», — грубо отрезал Броуди, топнув ногой, застегнул пиджак и, не слушая бурных протестов, важно посмотрел на всех и сказал, «Покойной ночи, джентльмены». Их крики провожали его из комнаты в холодную ветреную ночь и вызывали в нем острое радостное возбуждение, возраставшее по мере того, как они затихали. Крики эти были данью почтения, осанной, и они все еще чудились ему в упоительно холодном воздухе ночи, как фимиам, поднимавшийся от покрытых инием улиц. — Вот сегодняшним вечером я доволен, — сказал себе Броуди, шагая между белыми силуэтами домов, которые выселись, как безмолвные храмы в покинутом городе.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 Он заметил, что в кухне еще светло, явление и необычайное, и тревожное, так как в те вечера, когда он возвращался поздно, все огни в доме бывали потушены, и только в передней горела лампа, оставленная, чтобы освещать ему путь. Он посмотрел на часы. Была половина двенадцатого, потом снова на луч света, пробивавшийся в полутемную переднюю из-под закрытой двери. Хмурясь, положил часы обратно в карман, прошел через переднюю и, силой рванув дверь, ввалился в кухню. Здесь он остановился, выпрямившись, оглядывая комнату и фигуру жены, которая сидела, скорчившись над залой давно потухшего очага. При входе мужа она, несмотря на то, что нарочно поджидала его, вздрогнула, испуганная этим внезапным вторжением его угрюмого, невысказанного недовольства, Ее унылое раздумье. Когда она в смятение обернулась, и Броуди увидел ее красные воспаленные глаза, он еще больше расферепел. «Это что такое?» — спросил он. «Что ты делаешь здесь такой час? Почему сидишь и таращишь на меня свои закисшие глаза?»